Глава 48. Я ревниво наблюдала, как Лёша в обществе двух своих адвокатов терпеливо отвечает на вопросы пожилого следователя. Уже минут 20, как они сидят в палате, а больному вообще-то надо отдыхать. В голове промелькнула безумная мысль. Жаль, что его мамашка уехала, она бы тут устроила скандал. Но нет, хорошо, конечно, что Левтина свалила обратно в свою Женеву или Тюрих и перестала трепать мне нервы. Не знаю, что там Лёша ей сказал, но больше она на глаза мне не попадалась. Когда следователи и адвокаты наконец ушли, я разве что в ладоши не захлопала, как маленькая девочка. «Ну что, нашли того урода, что в аварии ваши виноваты? Камеры же по всему городу!» Лёша устало махнул рукой и улыбнулся. Как и после нападения на него и Рокчеева, он довольно быстро восстанавливался. Врачи удивлялись, но выписывать моего стажёра не торопились. «Не бери в голову. Всё хорошо, моя девочка. Всё хорошо». «Может, хватит врать, а? Рассказывай, Ксюха же не просто так тебе звонила». Страх за жизнь Лёши постепенно улёгся, я снова стала собой, требовательной и нестерпимой ко всякому замалчиванию. «Саш, пока ничего не ясно, не стоит раньше времени винить свою подругу». «Бывшую подругу!» Мрачно поправила я и осторожно положила голову Леши на грудь. Я теперь каждый раз стараюсь услышать, как бьётся его сердце. «Ксюха не берёт трубку, и соцсети все закрыла, я даже не знаю, где она». «За границей, как я понял, но это всё не важно». «А что важно?» Я подняла голову. «Если она как-то замешана, я ей голову откручу». Смирнов горестно вздохнул и погладил меня по голове. «Если она замешана, то пусть ей займутся специально обученные люди, Саша. А я хочу просто спокойно жить. А то в последние пару месяцев многовато приключений. А не надо врать любимой женщине, Алекс, Смирнов, или как там тебя на самом деле зовут. И глядишь, жизнь наладится». Я помогла Лёше подняться мы медленно вышли во внутренний двор больницы, где можно было пройтись по небольшой аллее или посидеть в резной деревянной беседке. «У тебя, наверное, много вопросов», — виновато произнес Лёша. «Мы ведь толком так и не поговорили, всё некогда было». «У меня немного вопросов, у меня их миллиард. Удивляюсь, как эти дни я держалась, но сейчас уже можно всё из него вытрясти, ну или почти всё». «Рассказывай», — велела я. «Рассказывай всё с самого начала и сделай так, чтобы я поверила, что ты по-прежнему мой милый стажёр, хотя бы в душе таким остался». «Сначала так сначала. Саш, проклятий не существует, ясно?» Лёша пытливо смотрел мне в глаза, словно хотел мысли мои прочитать. «Договорились? Раз и навсегда. Я убей, не помню, что говорила тебе тогда та старуха, но хватит уже портить себе и мне жизнь разными суевериями». «Договорились?» «Я согласилась. Рассказывай давай». «Как ты вообще в том дворе очутился, и когда именно понял, что я — это я?» Усадив Лёшу в беседку, я принялась внимательно слушать. На душе, правда, кошки скребли. Я чувствовала себя Алисой, которая с дуру сунулась в заячью нору. «Саш, ты слишком большое внимание уделяешь случайностям. Видишь в них какой-то скрытый смысл, а его попросту нет. У меня с детства было кожное заболевание, оно обострилось в подростковом возрасте, плюс ещё где-то словил инфекцию». Леша говорил спокойно, без драматизма, как будто это всё не имеет для него особого значения. «Ты меня тогда видела на пике болезни, а был я в твоём дворе только потому, что там в соседнем доме вёл частный приём очень известный дерматолог. Мы к нему из Рязани с мамой специально приехали». Я пока Яна кивнула. «А тут я с голой задницей». «Да, тут ты», — улыбнулся Смирнов. «Я, честно говоря, из всей этой истории запомнил только твою белую попу с родинкой на ягодице». «Не помню никакого проклятия». Ещё тогда в отеле обратил на родинку внимание. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Я смотрела на довольного Лешу и видела, как в его зелёных глазах сверкают весёлые искры. А мне было не до веселья. «Твоя мать меня ненавидит, и она, кстати, в проклятие верит. Ты правда на меня не обиделся? Ну, я бы не простила, наверное». «Я на отца больше похож. Жаль, он давно уже умер». Лёша погрустнел. Так он говорил, что хорошая память часто мешает счастью. Но главное, я никогда не считал себя уродом, Саш. Ни уродом, ни красавцем. Я с детства знал, кто я есть, и не слишком обращал внимания на слова других людей. Верил только отцу, мы с ним очень похожи характером. Да и отношением к себе, к другим людям. А мама... Да, мама другая. А дальше что было? Тебя вылечили, да? «Да, но уже не в Москве. Мой случай очень заинтересовал одно учёное-светило. Так мы с мамой оказались в швейцарской клинике. Сами бы никогда не смогли оплатить лечение. Проклятие, наверное, помогло». «Троллишь меня?» Я тихонько похлопала его по руке. «Можешь и дальше троллить. Прощаю». «Спасибо», — улыбнулся Лёша. «Я должен был тебе давно всё рассказать. Я и пытался, когда тебя на свидание на крышу позвал. Но ты... Я всё испортила. Но и ты хорош, тихушник. Ты и правда богат, да?» «Я ничего не нашла о тебе в сети. Не отсвечиваешь?» «Мне не нравится публичность», — кивнул мой любимый. «В клинике, где меня лечили, мама познакомилась с моим будущим отчимом. Вот мы и остались с ней в Женеве. У Мишеля был совместный бизнес с родственниками. Долгая история в общем. Да, наверное, тебе и не очень интересно». «Ну почему же? Ещё как интересно. Только не могу поверить, чтобы человек, который может тебе позволить всё, жил там, где ты жил и одевался так. Лёш, я не хочу тебя обидеть, честно. Я дура, да?» Я смотрела в его спокойное лицо, а у самой глазам слезы подступали. Главное, что ты рядом, а деньги, Саш, это не самоцель, я тебе уже говорил. И у моего покойного отчима, и у меня не такое отношение к деньгам, к какому ты привыкла. Для меня деньги дают свободу, выбор, чем заниматься. Дают решать важные задачи бизнеса, помогать людям, которым не повезло в жизни. У меня нет огромных особняков и парка частных самолетов. Но ты никогда ни в чем не будешь нуждаться, это я тебе обещаю. Я хотела ему сказать, что мне даром не нужны его деньги, и вообще я влюбилась в простого рязанского стажёра в растянутом свитере и с мешками под глазами от вечного недосыпа. Но вместо этого ляпнуло совсем другое. «Но «Ну ты ещё не знаешь моих нужд. Вот вынесу весь цум. Давно там не была, кстати». «Даже если ты вынесешь весь цум, а вместе с ним и гум, я не разорюсь, Саш». «Даже так?» Разочарована, Лёша громко засмеялся. «Скучаешь по скромному стажёру из Рязани». Я вскочила с лавки, но невозможно же с ним спокойно сидеть, когда такое говорит. «Да я тебя толком не знаю, настоящего тебя, понимаешь?» «И да, со скромным стажёром было топово. Я не знаю, что дальше, Лёш». «Ну вот, наконец», — озвучила свой главный страх. «Дальше мы будем вместе», — серьёзно и без улыбки ответил Смирнов. «Всё просто». Я чуть не подпрыгнула на скамейке. «Просто у него». «Лёша», — я щёлкнула пальцами перед его лицом. «Лёша, а про Даниэлу ты мне не хочешь ничего рассказать?» «Это же и есть твоя невеста, которую мать тебе нашла?» «Нет у меня никакой невесты. Ну да, мы когда-то были с ней вместе. Но я никогда не хотел жениться. Поэтому я уехал, взял паузу в наших отношениях. А потом я встретил тебя. Меня словно ледяной водой окатило. В смысле не хотел жениться? На этой баллонке не хотел или в принципе?» «В принципе». Лёша смотрел мне в глаза, и я понимала, что он не шутит. Ведь это было уже совсем не смешно. «Саш, я не семейный человек. Никогда им не был, что очень печалит маму». «Да не только маму». «Значит, ты не врал о том, что сбежал в Москву, когда она хотела тебя женить?» Внутри накапливалось разочарование. «Есть такие мужчины, которые скорее застрелятся, чем в ЗАГС пойдут, и возьмут на себя обязательства. Только вот не думала, что мой Лёша из этих козлов». Так и было. Кивнул он, явно не догадываясь о том, как сильно расстраивает меня своими признаниями. Когда мы решили присмотреться к логистическому бизнесу в Москве, я нашёл Лёху Смирнова. Мы с ним учились вместе в параллельных классах и были полными тесками, да и внешне были похожи. Он согласился мне помочь, но буквально за неделю до переезда в Москву сломал ногу, так что пришлось немного изменить план. Ну а дальше ты сама уже всё знаешь. А дальше-то что? Я вернулась в беседку и села рядом с Лёшей. Наверное, никогда не пойму, как можно быть таким спокойным. Именно спокойным, неравнодушным. «Лёш, дальше что? Окей, ты говоришь сначала, что мы вместе, и всё просто, а потом говоришь, что тебе не нужны серьёзные отношения, и ты от них сбежал. Чего-то не сходится». Я не сводила глаз с расслабленного лица Лёши. «Саш, я люблю тебя, и я знаю, что ты тоже меня любишь, но из вредности этого не признаёшь. Я не уверен, что из меня получится хороший муж, но со временем мы можем попробовать». «Фу, он мне что тут, отдолжение делает? Посмотрим на твоё поведение». «Я, знаешь ли, не горю желанием снова искать свадебное платье. Так ты уедешь?» Голос у меня предательски дрогнул. «Теперь мы с ним принадлежим разным мирам. Чтобы хотя бы один билет в Женеву купить, мне четверть зарплаты придётся отдать». Как всё теперь перевернулось. И мамашка эта его безумная точно никуда не денется. «Саш, я взял отпуск. На полгода отойду от всех дел, надо прийти в себя, да и вообще». «Что вообще?» «Мы можем здесь остаться, если хочешь». Лёша потянулся ко мне и мягко коснулся губ. «А можем, когда я выздоровею, отправиться путешествовать, посмотреть мир, лучше узнать друг друга, хотя куда уж лучше». «Шутки у тебя!» Я не сильно ударила Лёшу по колену. И всё же его слова меня немного успокоили. По крайней мере, он говорит о нашем будущем. И ему действительно плевать на проклятие. «Я серьёзно, Саш». Лёша ласково погладил меня по руке. «Только ты и я». Побудем, наконец, вдвоём, без твоего сумасшедшего бывшего, без твоего папы. И без твоей мамы, и какой-то левой Даниэлы. Лёш, я сразу скажу, я бред твоей матери терпеть не стану. Я сразу... Тшшш. Он положил палец на мои губы, заставив замолчать. Не ругайся раньше времени. Мама моя тебя не побеспокоит. Думаешь, я не знаю, какая она? Но идеальных людей не существует, сама знаешь. Давай лучше подумаем, что ты действительно хочешь в жизни, помимо выноса всего ЦУМа.